Бережевывают жвачку в тени невысоких осин, и время от времени мартын рыболов, сверкая золотисто изумрудными перьями, точно мячик, несется над водой и легкомысленно задевает лесу своего собрата рыбака, подстерегающего линя или окуня. Над всем этим раем, сотканным из глубокой тени и мягкого цвета, возвышается замок Гэмптон-Корт построенный кардиналом Уолси и внушивший зависть даже королю, так что его владелец принужден был подарить его своему повелителю Генриху Восьмому. Гэмптон-корт с коричневыми стенами, большими окнами, красивыми железными решетками, с тысячью башенок, со странными колоколинками, с потайными ходами и фонтанами во дворе, как в Альгамбре, корт Колыбель-Рос и Жасминов. Он радует зрение и обоняние. Он является очаровательной рамкой для прелестной любовной картины, созданной Карлом Вторым среди великолепных полотен Тициана, Парденоне и Ван Дейка. Тем самым Карлом Вторым, в галереи которого висел портрет казненного Карла Первого,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 Недавний бедняк, который днями наслаждений возвещал каждую минуту, проведенную в лишениях и нищете. Не мягкий газон Гэмптон-Корта, такой нежный, что кажется, будто идешь по бархату. Не громадные липы, ветви которых, как уив, свисают до самой земли и скрывают в своей тени любовников и мечтателей. Не клумбы пышных цветов, опоясывающихся,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 и колеблющиеся словно волнистые волосы Клеопатры. Или пруды, заросшей ряской и белыми кувшинками, раскрывающими молочно-белые лепестки, чтобы показать золотистую сердцевинку. Эти таинственные лепещущие воды, по которым плавали черные лебеди и маленькие прожорливые утки, гонявшиеся за зелеными мухами, вьющимися над цветами, и за лягушатами в их убежищах из прохладного мха. Может быть, его привлекали огромные астролистники, легкие мостики, переброшенные через канавы, серны, мелькавшие в бесконечных аллеях, или тресогузки, порхавшие среди букса и клевера. Все это есть в Гэмптон-Корте. А кроме того,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 Небо почти так же нежно и ясно, как во Франции. В воздухе влажная теплота.